Глава 141. Как избавиться от ненужного человека? Расставшись с ретиной, Николь прибежала к дому макс Максфора и ногой задолбила в дверь. Ситуация была патовая, и об этом должны были срочно узнать корти Ариэль, Мария и даже старик-эльф. Как только этот заносчивый король смог найти её? но ну, кто там стучит? А ты угадай с трёх букв! Уже на выходе из Академии Николь ждала ещё одно ужасное потрясение. «Эллиот, преподаватель Академии!» – крикнула девочка в открывшуюся дверь. «О, так ты пришла узнать об этом?» Старик проводил Николь в комнату и тут же попытался угостить её чаем. Вот только девочка не желала пить чай, а требовала немедленных ответов. Тот факт, что король приехал в Академию, уже говорит о многом. А поскольку он стал учителем, то наверняка проходил собеседование у Максфора. Старик сделал это специально, или... Нет, Николь даже не хотела думать. Сейчас она жаждала только мести. Нужно остановиться. Грязные игры этого человека не должны испортить мне жизнь. Говорила она себе. Подожди, подожди. «Я знаю, что ты хочешь сказать, рейд «Ты совершенно не знаешь!» «Успокойся! Элиот такой бедный парень!» Максфор начал говорить об этом напрасно. Да, пусть этот парень потерял всех родственников в той войне, но он стал символом восстановления страны и точно не был бедным и одиноким. Даже когда он вырос, этот парень остался молодым принцем, а сейчас стал королем. Разумеется, ему нужна невеста. Вот только ни Риэль, ни Николь не хотят, чтобы девочка выходила замуж за короля. При таких обстоятельствах надо учитывать желания ни Коля, ни короля. Всё было так прекрасно, но зачем-то появился этот парень и всё разрушил. Ты так плохо чувствуешь себя только из-за его приезда. Я не могу выйти замуж. Я знаю, тогда Кортина будет расстроена. Старик громко рассмеялся, однако Николь было не до шуток. Сейчас её больше волновало, что Элиот приехал сюда в явной попытке улучшить отношения с Николь. «Ну что ты надулась?» «Почему бы тебе просто не вышвырнуть его?» «Он же король. Я не могу так просто сказать «нет», не испортив дружбы между нашими странами!» «Верно. Николь просто дочь героев, что когда-то спасли мир». Элиот же является королём и относится к высшему аристократическому сословию. Нельзя просто так отказывать из-за прихоти маленькой девочки. Это будет невыгодно как для самих героев, так и для государства, в котором он проживает. ну почему меня вечно находят какие-то проблемы? Элиот – король, его нельзя убить, поскольку это вновь нарушит жизни многих обычных людей. Это ужасно! Ты во всём виноват! Почему бы тебе не поговорить с Кортиной? Она точно должна знать, как отшить навязчивого кавалера. Ну или на самый крайний случай во всём ей признаться. Лучше его убить. Слишком много произошло за эти четыре года, которые Николь и Кортина живут вместе. Признаться сейчас, автоматически подписать себе смертный приговор. Николь несколько раз видела Кортину без одежды. Они часто вместе отдыхали на горячих источниках или просто спали вместе, когда начинались страшные грозы на улице. Почему бы тебе не решить все проблемы с согласием? Мечтай! Николь схватилась за голову, не зная, что и делать. На, выпей чаю. Я, кажется, кое-что придумал. Николь взяла со стола чашку с чаем и сделала небольшой глоток. Холодный чай приятно ласкал нёба, наполняя организм спокойствием. «Ты не хочешь выходить за него замуж?» «Да, не хочу!» «Тогда тебе нужно сделать так, чтобы он утонул в другой женщине!» «Утонул в другой женщине?» «Да! Ты же не единственная кандидатка!» «Достаточно сделать так, чтобы король выбрал другую девушку, и твои проблемы решены!» «Нужно найти для короля идеальную девушку, но как это сделать?» Никаких кандидаток на роль жены короля у Николь нет. «Даже если это выход, я не представляю кого!» «Ты можешь всё сделать сама!» «Это как?» «Ну, у тебя же есть кольцо! Ты можешь сама стать идеальной женой для короля!» николя опрокинула чайный диван. Максворт только что нашёл самый сумасшедший выход. Глава 142. Он точно не болен? Николь была так сильно удивлена, что ничего не поняла. Потом ударила старика по голове, но её силы было недостаточно, чтобы Максвору было хотя бы больно. Собравшись, она вновь спросила его. «О чём ты сказал?» «Ты должна влюбить его в себя, но не в себя!» Моразм крепчает? Как вообще понять этого старика? Влюбить в себя, но не в себя? Похоже, что его пора сдавать на попечение докторам. А он ещё так молод. Нет, ты меня не так поняла. Ты должна влюбить его в себя взрослую, а потом, когда всё получится, пускай ищет несуществующую девушку. Во взрослую? Ну да. Используй для этого кольцо. Хммм. Есть две причины, почему король мог выбрать Николь. Во-первых, её красота, а во-вторых, то, что она дочь героев. Однако, если создать ещё более красивую девушку и влюбить Элиота в неё, проблемы отпадут сами собой. Но как это сделать? Мне лично кажется, что это идеальный вариант. Это может плохо сказаться на самом принце Элиоте, но какая Николь разница? Сейчас ему нужна супруга, а Николь сможет стать ей в лучшем случае лет через семь, а то и позже. Родит сына лет через десять, и тогда король только к 35 годам обзаведётся наследником, и это в лучшем случае. Однако, если у него появится более взрослая и красивая девушка, король может и отказаться от Николь. Пройдёт лет пять, за это время девочка закончит академию, вырастет, а потом отправится вместе с Мишель на поиски приключений и спокойно позаботит о короле и его предложении. А ты уверен, что мы сможем обманывать его лет пять. О, не беспокойся об этом. Правда, сразу после этого тебе лучше покинуть город или не пересекаться с королём. Это не такая большая проблема. Будешь путешествовать как раньше? Не знаю. У Рейда никогда не было тома Всю свою жизнь он путешествовал из города в город и получал приказы от разных людей. И только к концу жизни у него появилось место, которое хоть как-то можно было назвать домом. Николь всё равно собиралась в путешествие. Тем более, ей надо забрать свои части дракона из тайника. Наверное, мы с Мишель будем путешествовать вместе. Тебе не кажется, что ей лучше остаться в городе? Почему? У неё есть дар стрельбы и даже особый лук. Она не просто чья-то дочь, а будущий гениальный лучник. Верно. С другой стороны, ты и сам знаешь, какая Мишель. Не думаю, что ей понравится проливать кровь людей ради короля какой-нибудь страны. Даже сейчас Мишель с трудом, но может попасть цель за 200 метров. Да, это не быстрая стрельба, но если потратить 5 минут, можно сделать один точный выстрел по неподвижной цели. С каждым годом её сила будет расти, и через каких-нибудь 5 лет каждая армия будет желать заполучить её свои ряды. Титулы, деньги, звания. Всё, что угодно, лишь бы Мишель стала частью их армии. Она будущий гений стрельбы, и ни одна страна не оставит её в покое. В результате Мишель должна будет сделать выбор в чью-то пользу или вместе с Николь скитаться какое-то время по миру. Есть ещё одна проблема. Ты понимаешь её дар. Тебе ли не знать, что это больше проклятие, а не проблема? Когда это случится, я не знаю, смогу ли сказать Кортине, Фине и Ретине «Прощайте». «Я вот не уверен, что Финни останется с Кортиной. Она пойдёт за тобой». «Думаешь?» фини делала всё, чтобы Николь жила как можно лучше. Для эльфики было смыслом жизни нянчиться с девочкой. «Ладно, это надо будет решать через несколько лет. Сейчас самое главное, как провернуть всё с королём?» Спросила Николь. «Да легко!» «Как ты предлагаешь влюбить его себя?» Старик почесал подбородок, а потом начал говорить. «Открой свою память, Рейд. Как девушки привлекают к себе?» «Что?» «Просто прояви свою женственность». «Чего?» «Какая глупая. Ты точно старый добрый Рейд?» «Мне просто тяжело понять тебя». Девушки привлекают двумя вещами. Первое – это красота женского тела, а второе – ум. Именно за это Рейд полюбил куртину, Не за её красоту, а в первую очередь за ум. Вот что сейчас нужно показать Николь. Правда, Николь совершенно не умеет показывать свои женские стороны. Она всегда проводит время с Ретиной и Мишель, а потому больше с её повадками похожа на мальчика, чем на привлекательную девушку. Мария не всегда это одобряет, но давно поняла, что дочь характером пошла в отца, и лет в девять перестала отчитывать Николь за неправильное поведение. «Хорошо, просто сделай это, и всё будет хорошо!» «Легко сказать, а вот как сделать?» Теперь Николь придётся научиться выглядеть девушкой, а не просто быть ею. Когда солнце начало клониться к закату, Николь вышла из дома Максфора и пошла домой. Она жутко устала, поскольку всё это время Максфор рассказывал ей, как быть девушкой. Примечание переводчика «Старик рассказывает десятилетней девушке, как быть девушкой?» Почему бы и нет? Когда она уже подошла к своему дому, её увидел знакомый торговец фруктов, что торговал за своим прилавком. О, госпожа Николь, ты сегодня выглядишь устаршей. Тятя, давай без госпожи, я не аристократка. Ха, какое милое дитя. Я знаю, что тебя утешит. Мужчина выбрал самое большое яблоко и кинул его Николь. Девочке пришлось ловить фрукт обеими руками, так как яблоко большое или это её руки слишком маленькие. Не забудь очистить. Точно? Николь потерла яблоко о свою куртку, а потом надкусила. Сладко-кислый сок разлился по всему рту, и Николь почувствовала умиротворение. Спасибо. С полным ртом ответила Николь. Кушай на здоровье. Николь отправилась домой. Осталось совсем немного, но это яблоко было настоящим спасением. Улыбнувшись, она начала думать, что не всё так плохо, как могло быть.